Глава десятая «Думаю, вечером можно организовать гриль. Что скажешь?» Нора вопросительно смотрела на мужа. Хенрик на садовой скамейке увлеченно лохматил канат. Теперь искусство изготовления канатов с бахромой почти забыто, а ведь когда-то считалось занятием, достойным настоящего мужчины, хоть бы даже и рентгенолога из больницы в Дандер-Юде. Хенрика оно во всяком случае увлекало целиком и полностью, особенно в те редкие минуты, когда он отдыхал на садовой скамейке. В ожидании ответа Нора успела сорвать несколько увядших листьев с пеларгоний на столбах у калитки. Хенрик позвала она, чувствуя, как подступает раздражение. Мог бы ответить, по крайней мере, как насчет гриля сегодня вечером. Хенрик поднял глаза от куска каната. Ты что-то сказала? «Гриль!» — почти закричала Нора. «Сегодня!» «Неплохо бы определиться с ужином, пока магазины не закрылись!» Взгляд Хенрика стал виноватым. «Я обещал выпить пиво с ребятами!» Нора вздохнула. Всю следующую неделю у Хенрика были гонки. Заплывы за шестое место чемпионата Европы проводились в рамках ежегодной «Сандхамдской регаты», Которую организовывал Королевский парусный клуб для разных видов яхт. Хенрик плавал рулевым на шестерке типовой яхте с командой от 4 до 6 человек. В парусном спорте она имела древние традиции и олимпийский статус. До сих пор встречались такие раритеты, как шестерки из красного дерева. Владельцы берегли их как зеницу ока. Но новые экземпляры изготавливались из современных видов пластика с применением всевозможных технических новшеств. Такова была и яхта Хенрика. Отец Хенрика тоже плавал на такой и выигрывал чемпионаты Швеции в одной команде с бывшим председателем Королевского парусного клуба. Так что парусный спорт был традицией в семье Линде. Но для Норы это значило на неделю лишиться мужа такая временная вдова-моряка или, по-современному, мать-одиночка. Сегодняшний вечер был последней возможностью собраться за ужином всей семьей. На завтра ожидали гостей, а потом у Хенрика снова начинались заплывы. Близкая к отчаянию, Нора понизила голос. «Разве не здорово было бы поужинать сегодня в кругу семьи? Только мы и дети!» «Но я обещал ребятам!» — возразил Хенрик. «Кроме того, мы должны обсудить командную тактику перед началом соревнований». Он положил кусок каната на стол и виновато посмотрел на жену. «Не думаю, что это так важно». Возражать не имело смысла. Семейный ужин сорвался. «Хорошо», — согласилась Нора. «Приготовлю что-нибудь себе и мальчикам». Она собралась идти за лейкой, чтобы полить цветы. Дневная жара совсем высушила землю в горшочках. «Да, и еще!» — закричал Хенрик Нори в спину. «Звонила мама. Хочет приехать в понедельник посмотреть соревнования. Я сказал, что они с папой всегда у нас желанные гости». Нора сникла. Когда в доме гостили родители Хенрика, она вертелась, как белка в колесе. Харальд и Моника Линды — привыкли к хорошей домашней пище и к тому, что их развлекают целый день. Поскольку Хенрик был на регате, все заботы полностью ложились на плечи Норы, плюс, конечно, мальчики и дом, который нужно было содержать в идеальном порядке. Когда Нора однажды попыталась объяснить свекрови, что не может везде успеть, та посоветовала нанять польку присматривать за детьми. «Не понимаю современных матерей, которые везде стараются управиться сами», сказала Моника Линде. «Гораздо разумнее взять детям няню. Ты должна отдыхать, моя милая». Харальд Линде всю жизнь проработал в Министерстве иностранных дел, поэтому родители Хенрика привыкли к жизни в посольских резиденциях, где уборкой занимались горничные, а готовили повара. Жизнь в дипломатическом корпусе наложила отпечаток на привычки. Когда Харальд Линде, отец Хенрика, впервые увидел Томаса, то первым делом внимательно оглядел его с головы до ног, а потом спросил подчеркнуто высокомерным тоном, изогнув одну бровь. «Не мог ли я знать вашего отца?» Но Томас, не смутившись разницей ни в возрасте, ни в статусе, только улыбнулся и протянул Харальду руку. «Не думаю», — ответил он, — Если, конечно, вы не работали в гимназии в Орбио, где папа преподавал математику. Нора поспешила объяснить, что Томас — ее лучший друг с детства, а потом попыталась сменить тему разговора. Отец Хенрика был невыносимым человеком, она всегда так считала. Но поднимать эту тему в разговоре с Хенриком было опасно. Свекровь в этом отношении мало чем отличалась от свекра. Сухонькая семидесятилетняя дама Моника Линда находила высшее удовольствие в посещении различных светских мероприятий, а потом использовала любую возможность вернуть в разговор, на каком великолепном ужине она была и с какими высокопоставленными и приятными людьми встречалась. Она доминировала в любой компании, не давая никому возможности ни сказать слова, ни опомниться. Как отец Хенрика терпел ее все эти годы. Для Норы, как и для всех остальных, оставалась загадкой. Мама Норы только улыбалась, когда речь заходила о Монике Линде и повторяла, что «все мы разные, и нужно стараться видеть в человеке лучшие стороны». При этом Моника Линде боготворила единственного сына и постоянно напоминала Норе, что та вытащила счастливый билет, заполучив Хенрика в мужья. То, что дело могло обстоять с точностью да наоборот — конечно, не приходило ей в голову. Нора давно оставила попытки найти общий язык со свекровью и взяла за правило сохранять с ней ровный, отстраненно вежливый тон. Семейные праздники и обеды по выходным — это святое. Но видеться со свекровью чаще необходимого Нора избегала. Что же касалось помощи с мальчиками, здесь родители Норы всегда были на подхвате. Если бы не они, у Норы и Хенрика вряд ли бы получилось свести концы с концами в будние дни. Зато Моника и Харальд Линде при встречах с внуками никогда не упускали возможности попенять им на плохое воспитание. В общем, перспектива весь понедельник с утра до вечера ублажать свекры и свекровь заставила Нору мысленно застонать. Но делать было нечего. Конечно, они всегда здесь желанные гости. Она побледнела и повернулась идти в дом. «Позвони и подтверди приглашение от моего имени».